Глава 33. Будильник будет меня в 6 утра. Я бодрая скакиваю и иду в душ. Настроение у меня отличное, даже спать не хочется. Вчера сразу же вырубилась, как только коснулась подушки. Принимая душ, навожу марафет, чтобы глаз радовать весь день. Укладываю волосы своим феном и иду на кухню, чтобы сделать себе кофе и приготовить завтрак. Запах свежесваренного напитка и жарящихся тостов наполняет кухню, создавая уютную атмосферу. Я с удовольствием наслаждаюсь каждым глотком ароматного напитка, размышляя о предстоящем дне. В голове уже роятся планы, которые хочется реализовать. Сегодня у меня много дел, но я уверена, что справлюсь со всем. Сигнал о сообщении раздается резко и неожиданно, пугая меня. Беру телефон и смотрю, кто пишет. «Я собран. Поехали, кофе в отеле выпьем», — читаю сообщение от своего дровосека. «Иди ко мне, всё готово», — отвечаю ему и иду наливать вторую порцию ароматного напитка. Лёша ничего не отвечает, а буквально через пять минут входит в дом. «Доброе утро», — он целует меня в щёку и садится за стол. «Не ожидал, что ты встанешь так рано», — говорит он. «Я ставлю перед ним чашку и тарелку с завтраком». «Она умеет удивлять», — Отвечает отец, и я вздрагиваю. А ты чего стал Так мне к встрече нужно подготовиться. Мы же у Алексея арендуем конференц-зал. Позавтракаю и поеду тоже. Папа садится за стол, я опять возвращаюсь к кофеварке. Наливаю папе напиток и ставлю перед ним, также с тостами. Алексей, там же всё готово? Нам не стоит переживать. Тонкий укол, незаметный для посторонних, но не для меня. «Не волнуйтесь, еще вчера администратор подготовил зал», — совершенно спокойно отвечает мой дровосек, будто и не замечает колкости от отца. «Отлично!» Наконец-то я приступаю к завтраку и откусываю хрустящий тост с бабушкиным клубничным вареньем. Все быстро заканчивается, потому что невероятно вкусно и пора уже выдвигаться». Быстро поласкиваю посуду, и мы выходим с Лёшкой на улицу. Его машина припаркована возле нас. В этот же момент его бывшая жена тоже выходит из дома и завистливо смотрит в нашу сторону. Она тоже пришпоренная, в строгом костюме, но розового цвета. Выглядит очень элегантно, со вкусом. Но в глазах столько злости и ненависти, а мне смешно от этого». А затем она ухмыляется, и я чувствую какой-то подвох. Зачем она так на меня посмотрела? Она что-то задумала? Она раздражена и даже зла на меня. Я могу понять, почему она так себя ведёт. Я её соперница и преграда на пути к её воссоединению. Но не считаю, что кому-то мешаю. Между ними нет семьи. Я решаю спросить у дровосека. «Вы с бывшей не поругались?» Она какая-то странная, будто что-то задумала. Ничего, всё в порядке. Пожимает плечами и смотрит в её сторону. Не бери в голову, это никак с нами не связано. Я с ней поговорил вчера и расставил все точки. Она не потревожит тебя больше. Лёша говорит так уверенно, но я чувствую, что это неправда. Мне стало интересно, что же она задумала? Возможно, она хочет меня как-то разыграть или подшутить надо мной. Но я буду ожидать что-то подобное. Буду осторожной и следить за каждым её шагом. Мы подъезжаем к отелю и выходим из машины. Вокруг уже кипит. Вдоль аллеи устанавливают палатки. Вся парковка забита машинами. И люди торопятся выложить свою продукцию. Подготовка идёт полным ходом. «Так, малыш, ты сегодня моя помощница. Дам планшет. Ты проверишь, все ли участники приехали». Ты просто галочки расставишь. Если кого-то нет, то сообщишь мне. И будем им звонить. Я пока пойду проверю конференц-зал и общую готовность концерта. Кухней занимается администратор и проинформирует гостей. Хорошо, я готова. Киваю и улыбаюсь. Мы входим в отель и поднимаемся в кабинет. И он вручает мне листок, прикрепленный к пластиковому планшету. На бумаге все разделено и внесено название машины и наименование продукции. Мне нужно было выйти на улицу и всех проконтролировать. Еще нет такой жары, как будет днем, поэтому это самое комфортное задание». «Убежала. Забираю и целую своего дровосека». «Вот, держи, тут план расстановки всех палаток с указаниями. Если будут вопросы, то звони. Хорошо?» «Да». В работу я включаюсь быстро. Мне нравится контролировать и распределять всех. Дело идёт быстро. Всех координирую и, пользуясь планом, помогаю поставить палатки. Проверяю и понимаю, что порядка десяти машин ещё нет». Поэтому не отвлекая дровосека, звони по номерам, которые указаны в анкете, что дал Лёша. И уточняю, когда они придут. встречая отца и отправляя его внутрь, прося не отвлекать меня. Примечаю, что он гордо ухмыляется и исчезает, а я переключаюсь на работу. К половине девятого я отмечаю всех. Вся ярмарка начнётся в десять, но уже все готовы. «Ты чего на звонки не отвечаешь?» Слышу голос дровосека и поворачиваюсь к нему. «Прости, замоталась, пока всех расставила и помогла. Алексей, в этот раз координатор самый лучший. Никто даже не поругался!» Говорит девушка позади меня и смеется. «Приглашайте ее, пожалуйста, всегда. Мы даже все успели до начала, а не как в прошлый раз. Ворчана исчезает незаметно, так же, как и появилась. Тебе даже помощь не нужна?» Он реально оглядывается и смотрит, что всё работает как часы. «Это моё! Мне понравилось!» Гордо отвечаю. «Умница! Пойдём, мне ещё твоя помощь нужна!» Обнимает талию дровосек и утаскивает в отель. Он просит дозвониться до подрядчика с декорациями, пока сам разбирается с поставкой продуктов на банкет. В отеле ещё суматоха. «Мне интересно, почему его бывшая жена с этим не справляется?» Это же она организовывает праздник и столько сил не тратит. А её даже фае нет. Но всё-таки не спрашиваю Драбосека, а опять включаясь в работу, дозваниваюсь до организаторов и несколько минут выслушиваю их оправдания и договариваюсь об ускорении и напоминаю о штрафных санкциях, и уже через 15 минут они залетают с горящими глазами и начинают всё устанавливать. И после этого ко мне начинают подходить люди и расспрашивать о предстоящем торжестве. Я рассказываю то, что сама знаю, и приглашаю всех на улицу, чтобы они не толпились в самом отеле, далее доделать всё, что ещё не готово. Но в этой суматохе удается организовать всё до последней мелочи. Группа уже настроила аппаратуру, и можно выдохнуть. На улице вовсю работают аниматоры и развлекают детей на импровизированной сцене. Я выдыхаю и иду искать своего дровосека, который куда-то запропастился. поднимаясь в его кабинет и слышу отборный мат из уст бывшей жены. «Это та Мымра, она украла мой план и везде лесла. Я только подойду к людям, они мне говорят, что Люсечка им всё рассказала. Музыканты тоже дифирамбы поют ей, а те, кто декорации привезли, вообще меня не замечали, только вокруг неё крутились». Она забрала мой проект. Как ты мог это позволить? Ты же знаешь, что я должна была быть звездой. Во-первых, первым делом ты пошла на кухню и сидела, пила кофе и ела, пока Люся занималась той работой, которую ты отказалась делать. Во-вторых, она дозвонилась до подрядчиков и вытрясла из них душу, и те уже за 15 минут были у нас». А ты семи утра говорила мне, что не можешь до них дозвониться. Твоя проблема в том, что нужно не создавать видимость занятости и работы, а реально пахать. Она включилась в работу с первой секунды, а тебе нужна была раскачка. Какие претензии? Спокойно но сурово отвечает Илёша. Открываю дверь и без стука вижу, как света накидывается на губы Лёши. Закатываю глаза и вижу, что дровосек отстраняет её от себя, зло сверля глазами. «Дорогой, всё готово! Праздник начался!» Присаживаюсь, как королева, в кресло, и мой мужчина выдыхает. «Я дал отмашку своему юристу, чтобы тот подал документы на развод. Так как у нас брачный договор, то проблем не будет в разделе имущества». Как нужно будет явиться в суд, то с тобой свяжутся. «Я не дам тебе развода, просто не приду на суд», — обиженно шипит. «Это твои проблемы, и без тебя разведут нас». Она тяжело дышит и, стуча каблуками, выходит из кабинета, громко хлопнув дверью, даже не смотря в мою сторону. Жалко её, чисто по-женски. «Но она сама виновата». Мы сами создаем свою судьбу собственными руками. И винить нужно исключительно себя. Дровосек упирается ладонями о стол и смотрит на меня. На его губах красная помада. И это меня злит. Открываю сумку достаю салфетки. Встаю с кресла и подхожу к нему. лёша выравнивается, и я вытираю чужую помаду. «Будешь ругаться?» Тихо спрашивает он. «Нет, я тебя люблю и доверяю». Улыбаюсь и выкидываю мусорку-салфетку. Он обхватывает меня за затылок и прижимает к себе, крепко обнимая. «Как я тебя долго ждал!»